Издательство Бомбора. Океан книг. Тимоти Вайнгард. Кровососы. Как самые маленькие хищники планеты стали серыми кардиналами нашей истории. Моим родителям, Чарльзу и Мэриан. Благодаря вам, мое детство и юность были наполнены знаниями, путешествиями, открытиями и любовью. Мы люди издревле ведем кровопролитную войну с комарами. Хищная и ненасытная армия в 110 триллионов кровососущих насекомых патрулирует каждый дюйм земного шара, за исключением разве что Антарктиды, Исландии, Сейшельских островов и ряда островов Французской Полинезии. Агрессивные самки этого летучего воинства вооружены по меньшей мере 15 видами биологического оружия, в том числе и летального против 7,7 миллиарда человек, использующих сомнительные и часто губительные для них самих оборонительные методы. Мировой бюджет на защитные кремы, спреи и другие средства, призванные противостоять полчищам пищащих туч, стремительно растет и уже достигает 11 миллиардов долларов в год. И все же смертельные атаки продолжаются неуклонно и безжалостно. Несмотря на то, что принятые людьми контрмеры несколько сокращают ежегодные потери, комары до сих пор остаются самыми опасными хищниками планеты. За последний год они стали причиной смерти всего лишь 830 тысяч человек. Мы же, разумные и мудрые представители вида Homo sapiens, цари природы и вершины пищевой цепочки, занимаем только второе место. Мы убили 580 тысяч своих соплеменников. Фонд Билла и Мелинды Гейтс, созданный в 2000 году, потратил на исследование комаров более 4 миллиардов долларов. Организация раз в год выпускает отчет с перечислением самых опасных для человека животных. Конкурс все еще продолжается. Но безусловным чемпионом убийцей по-прежнему остается комар. С 2000 года среднее количество ежегодно погибающих от комаров людей приближается к 2 миллионам. Второе место со значительным отрывом занимают, как мы уже говорили, люди – 475 тысяч. Затем следуют змеи – 50 тысяч. Собаки и москиты – 25 тысяч. Мухи-цеце и ктыри – оселиды – 10 тысяч. Жестокие маньяки и убийцы болтаются где-то в самом конце списка. Крокодил занимает десятое 10 место – тысячу человек в год. За ним идет гиппопотам – 500. Слон и лев – по 100. Аколы и волки поделили пяте место, они убивают в среднем по 10 человек в год. Примечание В этот временной период ежегодное количество смертей от болезней, вызываемых комарами, колеблется от одного до трех миллионов. Ученые сходятся на двух миллионах в среднем. Выходит, что комары убили людей больше, чем кто или что-либо в истории. Статистика показывает, что от болезней переносимых комарами, Погибла половина людей, населявших когда-либо нашу планету. Если оперировать сухими цифрами, то комары погубили 52 миллиарда человек из 108 миллиардов, живших на Земле за относительно короткий период в 200 тысяч лет. Примечание: эти оценки и экстраполяции основываются на следующих факторах и научных моделях: происхождение и долголетие Homo sapiens и возникновение болезней, связанных с комарами в доисторической Африке. Временные рамки и маршруты миграции людей, комаров и болезней, связанных с ними, с африканского континента. Первые появления и эволюции многочисленных генетических наследственных защитных механизмов от различных видов малярии. Исторические показатели смертности от болезней, связанных с москитами. Рост населения и демография. Исторические периоды естественных изменений климата и колебаний глобальной температуры а также на ряде других показателей и факторов. Однако опасны не сами комары как таковые. Причина страданий и смертей – многочисленные болезни, которые переносят эти насекомые. Без комаров зловещие патогены не могут передаваться человеку, и циклическое заражение было бы невозможно. Иными словами, если бы не комары, этих болезней попросту не существовало бы. Подлый комар – по размерам и весу, сравнимый с виноградным семечком, мог бы быть совершенно безобидным, как бабочка или стрекоза, и тогда вы не слушали бы эту книгу. Представьте на мгновение, какой была бы жизнь без комаров. Наша история, мир, который мы знаем, или думаем, что знаем, оказались бы неузнаваемыми. Но так получилось, что комар всегда находился на передовой линии истории. Мрачный жнец, истребитель человечества – ведущая сила глобальных перемен. Комар повлиял на нас больше, чем любое другое живое существо, с которым мы делим планету. Из мрачных рассказов о болезнях, описанных в этой книге, вы познакомитесь с хронологическим повествованием о нашей общей с кровососущими историей. Как писал в 1852 году Карл Маркс, люди творят собственную историю, но не могут делать это по своему желанию. Стремительный и ненасытный комар – манипулировал нашей судьбой и во многом определял ее идея о том что низшие комары и бессмысленные вирусы могут определять нашу внешнюю политику это тяжелый удар по нашему амур пропор самолюбию пишет известный историк профессор университета джорджтауна джон макнил но это именно так в данном комарином эпосе переплетены война политика путешествия торговля меняющиеся методы обработки земли и изменения климата. Комары существуют не в вакууме, их повсеместное распространение связано с цепью событий, вызванных как естественными, так и социальными факторами. Относительно короткое путешествие человека, вышедшего из Африки и населившего планету, есть результат соэволюционного союза общества и природы. Люди сыграли ведущую роль в передаче болезней, связанных с комарами. Виной тому миграция народов невольное или осознанная плотность населения и историческое давление. Мы одомашнивали растения и животных, которые являлись источниками болезней, развивали сельское хозяйство, вырубали леса, меняли климат по естественным и искусственным причинам, вели мировые войны, торговали и путешествовали по всему свету. Все перечисленное создавало идеальную среду для распространения болезней, связанных с комарами. Историки, журналисты и современные мемуаристы считают тему эпидемии и болезней скучной по сравнению с темами войн, завоеваний и биографиями легендарных военачальников. В литературе ведущую роль в судьбах народов и империй, исходах грандиозных войн и формировании исторических событий чаще всего приписывают отдельным правителям, конкретным генералам или сочетанию таких факторов, как политика, религия и экономика. Комарам отводится роль сторонних наблюдателей, а не активных участников важнейших процессов цивилизации. Имея они разум, они были бы оскорблены таким пренебрежительным отношением, ведь эти насекомые были гораздо смертоноснее любого изобретенного человеком оружия. Известный писатель Джаред Даймонд писал, что прославляющие знаменитых полководцев книги по военной истории и голливудские фильмы искажали нелестную для человечества истину. Болезни, переносимые комарами, оказались губительной армией оружия и умов самых блестящих генералов. Пробираясь по окопам и изучая исторические театры военных действий, мы должны помнить, что больной солдат наносит больше ущерб военной машине, чем убитый. Его не только нужно заменить, но и потратить на его лечение ценные ресурсы. Во время войны болезни, переносимые комарами, ложились с тяжелым грузом на любую армию. Наша иммунная система тонко настроена на определенную окружающую среду. Любопытство, алчность, изобретательность, высокомерие и откровенная агрессия, смешавшиеся в глобальном водовороте исторических событий, ведут к распространению вирусов. Комарам неведомы государственные границы, барьеров для них нет. Армии, колонисты и их африканские рабы приносили новые болезни в далекие края. Но и этих захватчиков ставили на колени микроорганизмы и паразиты стран, которые завоеватели намеревались покорить. Комары меняли ландшафты цивилизации, и людям приходилось искать ответ на их откровенную и беспощадную демонстрацию силы. Я почти уверен, что большинство слушателей этой книги роднит одно – искренняя ненависть к комарам. Истребление комаров – Это всеобщее занятие, известное со времен зарождения человечества. На протяжении веков, с появления первых гоминидов в Африке и до наших дней, мы вели постоянную битву за выживание с очень непростым противником. В этой неравной борьбе и при неравном балансе сил у нас исторически нет шансов на победу. Благодаря эволюционной адаптации наш заклятый и чрезвычайно опасный враг препятствует любым попыткам уничтожить его. И царству ужаса нет ни конца, ни края.